Автобус прибыл в Москву рано утром. Морось усеяла окно, как насекомый капустный лист. Столичные окраины произвели на меня неожиданно знакомое впечатление. Я смотрела на проносящийся мимо пасмурный город, провожала взглядом большие здания, ничем кроме размеров, не отличающихся от провинциальных пятиэтажек. «Громада, ты есть столица? Это тебя нужно покорять?» «Нет, у меня другие планы». Отныне и впредь ты станешь моим домом. Нам с тобой нечего делить и незачем воевать. Я приехала, чтобы давать, а не забирать. Приюти меня в одной из безликих коробок, и я отплачу тебе трудом, в который вложу все свое воображение. Стань изумрудным городом для будущего Гудвина. Добрая волшебница Стелла, стройная брюнетка лет 35 в белой блузе с рюшами и широких черных штанах, Она же риэлтор С. Молодоевна не спешила открывать тайну серебряных башмачков. Предложив мне с десяток квартир на месячную аренду, любой из которых ушли бы почти все мои деньги, она развела руками. «Я понимаю, у тебя умер отец, мать инвалид, денег лишних нет. Ну и ты пойми меня, откуда я возьму тебе бесплатную квартиру?» «Можно платную, только подешевле. Дешевле этих в Москве не бывает». «Мой тебе совет. Устройся на заработки. Мы все так начинали. Руки-ноги у тебя есть, да еще и какие. Найди себе спонсора, в конце концов». «Эсмолодоедовна, у меня есть деньги. Только не так много, чтобы каждый месяц тратить мамину годовую пенсию. Вот если бы можно было заплатить достойную сумму один раз, а потом несколько месяцев экономить на аренде... Что за достойная сумма?» — прищурилась она. Я наклонилась и вытащила из носка пачку тысячерублёвых купюр. Выглядела, может, и глупо, зато меньше шансов оказаться без денег в незнакомом городе. Эсмала Доедовна с явным одобрением пролистала бумажки и, спрятав деньги в сумку, кивнула. Но «Есть один вариант. Я его называю «Кошкин дом». «У тебя аллергии на шерсть нет?» «Не знаю». На всякий случай соврала я. «Хозяева уезжают на год в Финляндию. Поездка срочная, а чтобы перевести кошек через границу, надо собрать кучу документов, включая ветеринарные загранпаспорта». «Кошек?» «Их всего четыре», — отмахнулась она. «Покормишь, раз в неделю заменишь наполнитель в лотке, и готово». «Ну что, оформляем договор?» «Давайте сначала посмотрим квартиру». «Зачем смотреть?» «Студия в новостройке, евроремонт, копеечная аренда. За такие деньги ты в столице даже кладовку не снимешь. А вдруг у меня все таки есть аллергия на шерсть? Я не хочу вас подвести. По дороге в Кошкин дом я попросила остановить машину возле торгового центра, в котором купила четыре баночки дорогого корма и пакет молотого перца. Двор желто оранжевой новостройки поразил меня идеальным газоном и новенькой детской площадкой. «Интересно, какое детство проходит в таких дворах?» «Обычная», — ответила я себе, встретившись глазами с неодобрительными взглядами бабушек на лавочке. Мы поднялись на четвертый этаж в чистом, бесшумно двигающемся лифте. Эс молодоедовна нажала кнопку звонка. Дверь открыла женщина лет 40, в очках и с короткой стрижкой. Я перешагнула порог и замерла. На секунду мне показалось что впереди стена с фотообоями. Все предметы мебели гармонировали между собой, каждый аксессуар находился там, где ему положено быть, чтобы создавать атмосферу уюта и журнального глянца одновременно. «Таких квартир не бывает», — подумала я. В этот момент белоснежная пушистая кошка на фотографии потянулась и спрыгнула с кожаного дивана на паркет. Обнюхав мою ногу холодным мокрым носом, Она подняла на меня круглые, как две конфетки Мэм Дэмс» синие глаза. Только тут я вспомнила про припасенный деликатес. «Можно угостить кошечку?» Обратилась я к хозяйке, доставая из сумки позолоченную консервную баночку. «Ну что вы!» — улыбнулась она. «Не стоило тратить деньги!» На мясной аромат прибежали еще три такие же кошки с длинной белой шерстью, различающиеся между собой только цветом глаз. Карии у мальчика, зеленые и разноцветные у девочек. Открывая баночки с кормом, я осмотрелась. Впервые видела квартиру, комнаты в которой не были разделены перегородками. Зону гостиной от спальни отделяли книжный шкаф без задней стенки, над кухонным столом висела гирлянда из ламп, молочные стены контрастировали с паркетом из черного дерева. В глянцевом кухонном гарнитуре отражался массивный обеденный стол. Какое счастье сидеть за этим столом с чашечкой кофе и ноутбуком, редактируя сценарий своей программы. Как сладко засыпать на мягкой двуспальной кровати в предвкушении съемок. Вот бы встать босыми ногами на плюшевый пуфик, чтобы достать книгу с верхней полки, а потом, сидя по-турецки на кремовом диване... Стоп! Все это останется только в мечтах, если я сейчас же не возьму себя в руки. Когда подошла очередь последней банки корма, я сделала вид, будто не могу ее отыскать. Опустив руку в сумочку, надорвала пакет с молотым перцем и высыпала содержимое на дно. Банка никак не находилась. Сконфуженно улыбнувшись хозяйке квартиры, я поднесла сумку глазам и глубоко вдохнула. В носу засвербела, непослушная банка наконец-то нашлась. Я потянула за ключ кольцо, в горле запершила, на глаза навернулись слезы, попыталась глотнуть, но от этого першение усилилось и перешло в кашель. Рука с банкой дрогнула, жидкость выплеснулась на паркет. Извините, прохрипела я, протягивая хозяйке банку. Ничего страшного, принести вам водички. Я покачала головой и выбежала из квартиры. эс Эсмолодоедовна поспешила следом. Что, аллергия? Протянула мне платок в лифте она. Я кивнула. «Вот невезуха, такой халявы больше не найти. Не знаю, что с тобой делать. Отвезите меня в больницу, пожалуйста». Чередуя каждое слово кашлем, проговорила я. «И деньги верните, квартира мне в ближайшее время не понадобится». «Вообще-то предоплату я не возвращаю», — сказала она, и, заметив, что я собираюсь чихнуть на ее белоснежную блузку, добавила. «Но раз уж ты сирота с матерью-инвалидом...» Как я и рассчитывала, Эсмолодоедовна высадила меня у станции метро. Пришлось оставить ей 10% от взятки за беспокойство. Несмотря на это, сделка сулила огромную выгоду. Выждав полчаса, я отправилась искать кошкин дом. Двор с идеальным газоном и новенькой детской площадкой нашелся быстрее, чем удалось сориентироваться в пространстве — Казалось, квартира пахла успехом. Уловив запах, я уже не могла сбиться с пути. Из-за похожей прически и щуплого телосложения хозяина до меня не сразу дошло, что на этот раз дверь открыл мужчина. «Вы кому, дорогуша?» — спросил он, поправляя очки на носу. «К Александре». «Может быть, вам подойдет Александр?» — без тени кокетства спросил он. А «Вот так парочка. Интересно, у них есть дети?» «Или только кошки?» «Я по поводу аренды». «Саша, впусти девушку!» Подошла хозяйка квартиры, убрав с прохода дорожную сумку и обратилась ко мне. «Как вы себя чувствуете? Может, вам не стоит находиться рядом с кошками?» «Нет, дело не в кошках. Вы не поверите!» Улыбнулась я и раскрыла сумку. «Случайно рассыпала молотый перец». Купила его в супермаркете вместе с кормом, а когда искала банку, вдохнула приправу. А я-то думала, почему черри чихает, слизывая подливу с пола. «Простите, пожалуйста, я не хотела ей навредить». «Глупости», — рассмеялась хозяйка. она съела весь корм, да еще вылизала все, что пролилось. Мы обычно не балуем кошек такими деликатесами». «Правда? А чем вы их кормите?» — спросила я, наглаживая подбежавшую ко мне синеглазую гурманку. — Натуральной пищей, мясом, кашей и овощами. Кроме того, у каждой кошки есть свои обожаемые лакомства. Жорж, например, любит погрызть куриные шейки. Черри в возрасте, зубки уже не те, поэтому она предпочитает на закуску желтки перепелиных яиц. — Ну, вам это, наверное, не неинтересно? — Еще как интересно! Я приехала в Москву, чтобы учиться на ветеринара. Вот это да! В каком вузе? Собираюсь поступать сразу в несколько. Посмотрим, где повезет. Кстати, меня зовут Алиса. Я Александра. Протянула мне руку она. А это мой муж, Александр. Супруги переглянулись, и Александра спросила. Алиса. «Если у вас нет аллергии на кошек, может быть, вы присмотрите за нашими питомцами, пока мы будем в отъезде?» «С удовольствием». «Ну и ладненько», — потер руки Александр и направился к входной двери. «Тогда приходите завтра утром к восьми часам. Сегодня нам нужно собрать вещи, а завтра перед отъездом мы все вам покажем. Договорились?» Еще бы». Я кивнула, еле сдерживаясь, чтобы не запрыгать на месте. Сейчас позвоню Эс Александра вытащила из заднего кармана джинсов мобильный. Такой поворот событий я не предвидела. Что делать? Рассказать риэлторше про молотый перец? Вряд ли она поверит в случайность. Как объяснить, почему я ей не позвонила? Даже если Эс согласится со мной работать, наверняка запросит вдвое больше. Не беспокойтесь, я как раз еду к ней. У вас и без того много дел. — улыбнулась я хозяйке. «Вот видишь», — сказал Александр, надевая туфли, «вечно ты паникуешь раньше времени. Кошки останутся одни, квартира без присмотра». Последняя фраза донеслась уже из подъезда. «Мне очень неудобно просить», — замялась я. «Не смущайся», — сказала Александра. «Услуга за услугу». «Вы не разрешите мне позвонить в гостиницу, чтобы забронировать номер до завтра?» Мой смартфон сел. Само собой. Вместо того, чтобы протянуть мне мобильный, она направилась к барной стойке и принесла трубку стационарного телефона. Секунду, только номер найду. Я взяла трубку и склонилась над сумкой, не представляя, что делать дальше. Квартира, картинка, дом, мечты, который мог быть моим целый год почти бесплатно, утонул вместе с мобильником в кармане джинсов Александры. Трубка, оказавшаяся в моих руках, напомнила мне первый Лилькин мобильник. Мама отдала его ей больше шести лет назад, когда купила себе новый. Все, что я о нем помнила, — это игра, в которой нужно было стучать молотком по мышкам, не трогая кошек. Самое время вспомнить об этом в кошкином доме. Пора бы уже задуматься, на каком вокзале провести ближайшие три месяца. Стоп. Хватит раскисать отбой. Точно отбой. Раньше сотовые выключались на кнопку отбоя. «Только снова не вдохните перца», — с улыбкой напомнила Александра. «Постараюсь». Я опустила руку с телефоном в сумку и, продолжая говорить, зажала кнопку. «В прошлый раз было мало приятного». Нашарив бумажку с адресом риэлторского агентства, я вытащила ее вместе с телефоном. «Есть». Прямоугольник экрана оказался пустым. «Мне кажется, он не работает». Александра взяла трубку и принялась нажимать на все кнопки подряд. Я, не дыша, наблюдала за движением моих пальцев, только бы он не включился. Только бы не включился. «Боюсь, вам придется жить здесь без телефона». Наконец оставила попытки она. «Похоже, Саша его отключил. Вот, возьмите мой мобильный». Я с благодарной улыбкой взяла телефон и, делая вид, будто набираю номер, написала «Эсмела доедовня». «Приехала родственница из Уфы. В ваших услугах мы больше не нуждаемся. Пришлось выбрать город с самым коротким названием, потому что вернулся Александр». «Зачем ты отключил домашний телефон?» «Вот еще. Заняться мне больше нечем. Я даже в МТС еще не сходил, а там мы платили гораздо больше». Кстати, хорошо, что напомнила. «Тогда почему он не работает? Пустой экран? Вот, посмотри!» Пока они разбирались с трубкой, я удалила сообщение из исходящих и добавила риэлторшу в черный список. Оставалась опасность, что у Эсмолодоедовны есть номер хозяина квартиры, но при мне она разговаривала только с хозяйкой. «Нужно надеяться на лучшее. Если повезет, в ближайший год я буду наслаждаться комфортом такого уровня, о существовании которого даже не подозревала. Если нет, придется подыскать картонную коробку. В любом случае, ближайшую ночь мне предстояло пересидеть на вокзале. Открыв дверь, я тут же привлекла внимание дежурного полицейского. Вряд ли он заподозрил во мне преступницу, скорее приметил сексуальный объект. Не раз убеждалась на собственном опыте в том, что для этого достаточно пары секунд. Вот она, пресловутая любовь с первого взгляда. Всего лишь животный инстинкт, ничего больше. Мы, девушки, проводим треть жизни перед зеркалом, стремясь стать безупречными, как фарфоровые куколки. А мужчине достаточно беглого взгляда, чтобы оценить нас по шкале от «хочу» до да «не хочу». Пришлось купить самый дешевый билет и лишить стражи порядка повода заговорить. Правда, нашлось достаточно других желающих отвлечь меня от книги Стивена Кови про семь навыков высокоэффективных людей. По крайней мере, умение читать, когда со мной пытаются познакомиться, за ночь удалось отточить. Восемь утра. Я уже стояла на пороге своей будущей квартиры. По легенде, я с молодоедовна застряла в пробке и должна была подъехать с минуты на минуту. Я заранее отдала хозяину арендную плату и ксерокопию паспорта, законспектировала все инструкции, полученные от хозяйки. «Не забудьте», — в десятый раз повторила перед уходом Александра. «Куриные шейки и головы всегда давайте сырые и промороженные. Ни в коем случае не давать вареные, подхватила я. «Иначе могут порезать кишечник». «Правильно. Где же риэлтор?» «Я только что ей звонила. эс Эсмолодоедовна все еще стоит в пробке». Она сказала, что отошлет договор по почте, вы его подпишете и отправите обратно. Разве это законно? спросила Александра. Наверное, пожал плечами хозяин квартиры. Алиса, набери ее номер, пожалуйста, сказала хозяйка. Вот и зачем надо было отключать мобильное, чтобы не платить целый год абонентскую плату. Я выбрала из списка заранее подготовленный контакт с именем С. Молодоедовны и протянула свой смартфон Александре. «Телефон абонента выключен. Наверное, села батарейка. Саша, такси заждалось!» — уже из подъезда позвал Александр. «Мы так на самолёт опоздаем!» «Не нравится мне этот риэлтор!» — покачала головой хозяйка. «Алиса, проследите, чтобы она не забыла оформить наш договор». Александра притянула мне ключи и захлопнула за собой дверь. Я стояла в прихожей, прислушиваясь к отдаляющимся шагам, когда звуки затихли, подбежала к окну и помахала садящимся в такси Александром. Бабушки на лавке задрали головы, а я специально дала себя рассмотреть. На случай, если кого-нибудь заинтересует, на каком основании я здесь поселилась, найдутся свидетели нашего с хозяевами прощания. «Оторвавшись, наконец, от окна...» Я оглядела свои владения. На целый год эта квартира станет моим домом, а значит, все здесь должно быть по-моему. Хозяева забрали не всю одежду, поэтому мне пришлось уложить оставшуюся в пакеты для мусора и спрятать в кладовую. Вытерев пыль в шкафу, я сложила в него свои вещи. Освободила одну из книжных полок для учебников. Во время уборки я сделала, пожалуй, самое приятное открытие в новом жилище лоджию. Лыжи отправились следом за хозяйской одеждой, а коробки из-под техники переехали на свалку. Победив городскую пыль, покрывшую стены и пол, я вынесла на лодшую один из кухонных стульев. Нежесть в лучах весеннего солнца с учебником по филологии в одной руке и чашкой эспрессо из итальянской кофемашины в другой, я чувствовала себя победителем. Меня переполнял покой. Казалось, ничто в мире не способно мне помешать. С этого дня я буду счастлива каждый день, каждую секунду своей жизни. Благодаря обретенному внутреннему равновесию я смогу создать программу, которая потрясет весь мир, независимо от того, на каком канале она выйдет и в какое время. Фонтан счастья, бьющий из моей груди, поднимает ее на вершину телевидения. «Успех придет», И неважно, будет на моей стороне удача или нет. Моя уверенность способна сотворить чудо. Настроение сменилось вместе со временем суток. Когда оранжевая линия заката истончилась до еле различимой полоски света на горизонте, я отложила учебник и выглянула на улицу. На секунду мне показалось, что я смотрю из окна своей бывшей спальни. Та же пятиэтажка из посеревшего от сырости кирпича напротив, только увеличенная в несколько раз, покатая дорожка вдоль дома, по которой вот-вот должна пройти Лилька. Мы, как обычно, сверим домашние работы, а потом примемся записывать очередной видеоурок для моего блога. Лилька подметит какой-нибудь ляп, я начну кривляться в камеру, и все закончится боем подушек. За ужином папа спросит, во что это мы там играем, Эх, вряд ли это ностальгия. В настоящем слишком хорошо, чтобы грустить о прошлых, куда менее привлекательных временах. Наверное, сказывается усталость. Я попыталась дозвониться до лучшей подруги, но трубку никто не взял. Приготовила пельмени себе и наложила мясо с овсянкой к кошкам. В предвкушении крепкого сна сменила постельное белье. Не успели слепиться веки, как скрип половиц выдернул меня из дремы. Я подпрыгнула на кровати и огляделась. По комнате из угла в угол расхаживала кошка. Судя по тому, что глаза в темноте светились красным, это был кореглазый шорш. Вот так новостройка, вот так евроремонт. Натуральный паркет положили на скрипучие половицы, хотя днем я скрипа не замечала. Наверное, в темноте обостряется слух. Бах! На этот раз шум вытащил меня из постели. Я включила свет и увидела распластавшуюся на столе синеглазую нахалку. Проследив за ее взглядом, обнаружила валяющийся на полу смартфон. По экрану паутины побежала трещина. Согнав кошку со стола, я спрятала все бьющиеся предметы в шкаф. Сон больше не приходил. Синеглазая разгуливала по квартире, а я ворочалась в постели, не находя себе места. Наконец мне удалось устроиться. Внутренний голос уговаривал отвернуться от края кровати, но лень, сковавшее тело, победила. Как же я об этом пожалела, когда зеленоглазая старушка Черри подкралась к кровати и, пытаясь запрыгнуть на подушку, расцарапала мне щеку. Прижигая спиртом царапины, я еле сдерживала слезы. Кто придумал эти дурацкие квартиры-студии? Лучше жить в крошечных комнатках, но с закрывающимися дверьми, чем в актовом зале без единой перегородки. Минутку. Одна внутренняя стена здесь все таки есть. Надев свитер с длинными рукавами и плотные джинсы, я принялась по одной вылавливать кошек. Когда последняя животное фырчая, размахивая лапами, отправилась в ванную, я наконец-то смогла лечь в кровать. На улице уже светало, а у меня на девять утра был намечен визит в МГУ, который не стоило откладывать следовало сходить на экскурсию до того, как студенты сдадут сессию и разъедутся по домам лето.